Глава 41. Натали. Я считала Алекса другом, а этот гад притащил меня в гостиницу и полез под юбки. А ведь я даже не могла отказаться от этого свидания, так как отдавала долг, такова была сделка. Долг — это святое. В первый момент я несколько растерялась, слишком разителен был контраст. Вежливый, обходительный сент вилар Это озабоченное чудовище, которое нагло лапало меня за грудь. «Ах ты морда барская!» Я редко ругаюсь. Но тут внезапно вспомнила великий и могучий, вернее, очень специфическую его часть. Я пыталась оттолкнуть насильника, но он явно был сильнее меня, да еще длинные юбки мешали. Тогда я применила главное женское оружие — ногти. Благо, на деревенских харчах они стали блестящими, крепкими и уже прилично отросли. Я царапалась, кусалась, легалась. И в какой-то момент Алекса просто снесло с кровати. Даже не сразу поняла, что мы в комнате уже не одни. Митрий. Как он тут оказался? Впрочем, неважно. Я с волнением следила за дерущимися между собой мужчинами. Алекс крупнее? Но Митрий не зря был военным, он брал ловкостью. В какой-то момент в апартаментах появился служащий этого заведения. Его намерение было совсем нетрудно угадать. Митрий сзади! завопила я. Он резко обернулся, махнул рукой, и подло, подкрадывающийся со спины превратник, хрюкнув, отлетел к стене. Да там затих. Правда, Алекс тут же этим воспользовался и все норовил ударить Дмитрия по больной ноге. Вот гад! Постепенно драка перешла в горизонтальную плоскость. Обессилев, мужики просто катались по полу. В конце концов, мой защитник отвесил Алексу такую оплюху, что тот больше не смог встать. Воспользовавшись этим, я кое-как сползла с кровати, Задрала юбки и со всей силы вмазала несостоявшемуся насильнику между ног. уи выдал тот, переходя в ультразвук. Я ж заслушалась. А теперь домой. Ноги моей больше в этом месте не будет. Возле лестницы меня догнал Митрий, протягивая свой пиджачок. И так красноречиво глянул в декольте, что я опустила глаза проверить, что он там такое увидел. Мать честная. Декольте увеличилось настолько, что одно неосторожное движение и конфуза не избежать. Грудь просто вывалится наружу. Этот гад озабоченно испортил мое выходное платье. Я с благодарностью приняла сертук Митрия. Только успела надеть, как он вдруг резко побледнел и стал заваливаться в бок. Еле успела его подхватить, иначе бы он просто скатился вниз по ступенькам. Да как же тебя угораздило, герой. Он ведь меня спасал. В кои-то веки мужики из-за меня передрались. Даже гордость берет. Эй, ты там! поди ка сюда!» Я заметила маячившего возле лестницы швейцара. «Помоги мне его спустить. Откажешься, и я закачу такой скандал, что надолго запомните. С работы тебя точно турнут». «Да я чё, я ничего. Бари пошумят, пошумят и перестанут вмешиваться себе дороже». «Заработать хочешь?» Я нащупала в кармане сюртука несколько монет. Глаза швейцара прищурились. «Чего делать надобно? «Помоги перенести моего знакомого вниз, да найди нам извозчика. В твоих интересах сделать это быстро и тихо, как говорится, не выносить ссор из избы». «Сделаем». Я вытащил из кармана монетку и бросила ее швейцару. Тот ловко поймал ее прямо на лету и сразу ускорился. Спустя несколько минут мы с Митрием уже сидели в коляске с поднятым верхом. Швейцар правильно, поняв мои слова про ссор из избы, принес плед и широкополую шляпу, буркнув, что ее забыл кто-то из посетителей. За что получил еще пару монет? Митрий по-прежнему оставался без сознания. Укутав его в плед и надвинув шляпу, так, чтобы не было видно лица, я велела извозчику вести нас в Серебряный Бор. Уже отъезжая, подозвала Швейцара, шепнув напоследок. — Ты бы лекаря вызвал, скоро понадобится. — Нет, мне совсем не жалко Сент-Вилара. Он получил по заслугам. Просто опасалась последствий, вдруг помрет, а нам отвечать. Дома меня встречала сестра с обеспокоенными домочадцами. Вместе мы перенесли Митрия в свободную комнату на втором этаже и уложили в кровать. В себя он так и не пришел, только время от времени тихо постановал. Лекаря надо, желательно неболтливого. Если в городе узнают про визит в номера, моей репутации придет конец. Надеюсь, Сент-Вилар сумеет замять этот скандал. Вряд ли Алекс захочет, чтобы в Дубовске узнали о его позорном поражении. лекари нашли. Пришлось сказать, что на Митрия напали, когда он проходил мимо таверны, попросив не распространяться об этом инциденте. А то станут говорить, что военный не смог дать отпор обычным пьянчугам. Он ведь еще от ранения не отошел. Лекарь сделал вид, что поверил, получив за молчание двойную плату. Осмотрев Митрия, он наложил тугую повязку на грудь. Смазал садины и синяки мазью, оставив с десяток пакетиков с лечебным порошком. Его следовало разводить в теплой воде и давать больному. Но самое главное — покой и хорошее питание. Не давайте ему вставать с кровати, иначе ни одно лечение не поможет. Лекарь уехал. Мы споили Митрию первый пакетик с лечебным снадобьем после чего его дыхание стало ровнее, а щеки даже немного порозовели. Оставив возле больного Алёнку, я вызвала к себе управляющего. «Прокопий, поезжай в Дубовск, купи мне пистолет. Лучше небольшой, дамский, чтобы в сумочку помещался. И заодно узнай, о чем в городе говорят, какие новости». Если управляющий и удивился, то вида не подал. Мне кажется, уже весь хутор знает о моей позорной поездке в номера. Так хорошо ведь все начиналось. А теперь я приобрела в недруге одного из самых влиятельных людей Дубовска. Дмитрий пришел в себя только к утру. Дежурившая у кровати экономка сначала напоила его лекарством, и только после этого пошла ко мне с докладом. ⁇ Как он? ⁇⁇ спросила я, заканчивая заплетать косу. «Да что им, мужикам, сделается! То подерутся, то напьются!» Ее голос подозрительно дрогнул. «Ты иди отдыхай. Только скажи на кухне, чтобы куриного бульона приготовили». Одевшись в домашнее утреннее платье, я пошла проведать больного. Он лежал на белоснежных подушках, все еще слишком бледный. Под глазами залегли темные тени. На скуле расплывался огромный синяк. Я замерла в дверях, разглядывая его такого беспомощного, такого домашнего, свободной, расстёгнутой на груди рубахи, позаимствованный у нашего управляющего. Увидев меня, он дернулся, пытаясь привстать. «Нет, — Нет-нет, лежите. Лекарь не велел вам вставать. Я кинулась к кровати, укладывая его обратно. Наши глаза встретились совсем близко, ведь я наклонилась мягко нажимая ладонями на его плечи, не позволяя встать. Осознав это, отдернула руки и выпрямилась. «Где я?» «Вы у меня дома. Не могла же я вас бросить, когда вы так эффектно упали прямо к моим ногам?» «Это неблагоразумно. Посторонний мужчина в доме. Что скажут люди?» «После того, как побывала в номерах...» Я горько усмехнулась. «Мне уже ничего не страшно. К тому же я действительно не могла вас там оставить. Не после того, как вы защитили мою честь. Вы ведь тут одинокий чужак. Вас запросто могли добить, и искать никто не станет. Как немного придете в себя, отправляйтесь домой. сент вилара останется отомстить за свое поражение. А вы? Он ведь не оставит вас в покое. Мне тут жить, так что как-нибудь выкручусь. Попробую договориться, если не с ним, то с его сестрой. Селия показалась мне вполне благоразумной девицей. «Кстати, вы же военный. Научите меня стрелять». Я вытащила из кармана маленький дамский пистолет. прокоби привез его вчера вечером вместе с двумя коробками крошечных пулек. «Позволите?» Он протянул руку, забирая у меня оружие. Следующие несколько минут Дмитрий пояснил мне, как правильно его заряжать. Как держать в руке? Поняла. Я внимательно его слушала, задавая вопросы. Но не мешала бы потренироваться. Я забрала пистолет, пряча его в кармане. Тяжесть холодного металла в руке придавала уверенность и чувство защищенности. Я прекрасно понимала, что Алекс может отомстить и мне ведь он не последний человек в Дубовске. Сент-Вилар запросто может разрушить мой едва зарождающийся бизнес. «Натали, могу я вас кое о чем попросить?» Я кивнула. «Мои вещи. Они остались на съемной квартире. Там документы и деньги. Не могли бы послать за ними своего человека? Я напишу записку квартирной хозяйки». «Хорошо, я пошлю конюха». У дверь постучали. Затем она отворилась, и в комнату заглянула Аленка. «Барышня, я тут обед для барина принесла. Заходи, Алёна». Вместе мы приподняли Алекса, положив подушки под спину, так, чтобы он мог сесть. Горничная осталась кормить больного, а я пошла по своим делам, обещая зайти позже. Позавтракала с Ольгой на террасе. Сестра выглядела слишком задумчивой, наверное, слишком за меня испугалась. Позже управляющий пришел в мой кабинет с докладом. Мне показалось, или от него снова разит перегаром. Он отчитался о поставках варенья в чайную и соленых грибов в таверны. Медленно, наверное мы выходили в устойчивый плюс. И теперь все это могло рухнуть. Что в городе говорят? Все тихо, госпожа Натали». «Если что, сразу докладывай», — попросила я его.